Чарли. День рождения 21 марта. Знак зодиака Овен. Овен ⁇ это первый знак зодиака, которым управляет дом личности, делающий рожденных под этим знаком храбрыми и искрометными. Но в первом доме им бывает присущая агрессивность, которая может делать их привередливыми и похожими на капризную примадонну. Будучи ведущим знаком зодиака и неся связанную с этим ответственность, Овны чувствуют себя обязанными принимать эстафету и идти впереди. Овнами руководит стремление доказать свою состоятельность и свою силу. Они по природе своей берут на себя ответственность, и им свойственны дух соперничества и амбициозность. Этот огненный знак способен свернуть горы. Они бросаются в мир с импульсивностью, энергией и упорством, который олицетворяет собой тех, кто рожден под этим знаком. На протяжении всей книги... Чарли действует импульсивно, однако ее уверенность в себе всегда позволяет ей ориентироваться в различных ситуациях и получать те ответы, которые ей нужны. Овны не боятся конфликтов, они делают, что хотят, и делают это по-своему. Они не страшатся сделать первый шаг, когда речь идет о любви и дружбе. Будучи одним из самых страстных знаков Зодиака, Они бесстрашны и не позволяют мыслям о возможной неудаче отвращать их от стремления осуществить свои самые смелые мечты. Хотя овны получают удовольствие от соперничества, им не нравится играть в игры. Они хорошо знают свои недостатки и сильные стороны, имеют твердые убеждения, и им не нравится попусту тратить время. Даже потеряв память и не имея воспоминаний, Чарли выбирает путь и следует по нему, доверяя своему чутью. Чарли! Это не какая-нибудь беспомощная дева в беде. Когда она чувствует, что что-то не так, она не сидит, сложа руки, ожидая, когда ее кто-то спасет. В своих лучших проявлениях овны мужественны и уверены в своих силах, трудолюбивы и наделены развитым чувством долга. Более всего они ценят честность. Овны ко всему в жизни относятся с энтузиазмом и вкладывают в свои начинания всю душу. Они не ждут у моря погоды, а берут судьбу в свои собственные руки. В своих худших проявлениях овны бывают раздражительными, ревнивыми и вспыльчивыми. Известные своим горячим нравом, они не извиняются за свой гнев. Когда они говорят «мне плевать», так оно и есть. Овны часто сами накручивают себя. Они чувствуют все остро, поэтому иногда их реакции обусловлены их чересчур бурными эмоциями. Как истинный овен, Чарли притворяет свои чувства в жизни. Когда ее отца сажают в тюрьму, она отталкивает от себя Сайлоса и делает все, что может, чтобы причинить ему боль. Но она показывает свою любовь к Сайлосу с такой же страстью.